Древние философы, дабы самоуглубиться, не отвлекаться на соблазны и мельтешения, иногда себя ослепляли. В качестве примера Демокрит, кажется, лишился зрения, долго взирая на отражение солнца с поверхности щита. И все это из-за того, что не мог без вожделения смотреть на женщин. Незрячими были Гомер, вещи Тересии, которому слепота была дана вместе с пророческим даром, окружающим хотелось верить, что слепцы могли видеть будущее, скрытое от зрячих. С двенадцати лет была слепа и известная предсказательница Баба Ванга, Вангела Пандева, жившая в Болгарии. Ее узнавание в кавычках, выходили за пределы случайных совпадений. Персидский поэт X века Баба Тихир оставил строки. «Глаза и сердце вместе подняли крик. Все, что видят глаза, сердце запоминает. Сделаю кинжал с клинком из стали. Ударю им в глаза, чтобы сердце стало свободным». Другими словами, несомненно, связь сердца и глаз сливающихся в одно целое. Отсюда и понятие о глазах сердца, отсюда и уместность ссылки на Библию сердце за глазами следует. Человечество в разных регионах, в разные эпохи и при разных нравственных установках искусно выделяло на лице глаза. Краску применяли еще древние египтяне, стремившиеся сделать глаз говорящим. Очень нравилась удлиненная их форма. Более того, дабы не травмировать веки, каждый день, а кожа здесь весьма тонкая и подвижная, додумались подкрашивать их разноцветными тенями. Наносимый временно грим предохранял от солнца, ветра, пыли и насекомых. Не забывали и о бровях, придающие глазу выразительность. Искусственные модели глаз, как и глазные протезы, обнаружены были археологами на Ближнем Востоке. Древний Египет ими весьма славился за три тысячи лет до нашей эры. Такие глаза не столько предназначались в Риме для косметических целей, сколь для украшений скульптур, мумий, саркофагов, Макеты глаз в этих случаях делались из металла или фаянса, а зрачки — из горного хрусталя. Обрамлялся такой глаз золотом или серебром. Вспомним и об амулетах, оберегах, то с нарисованными глазными пятнами, то старащившимися выпуклыми. На носу рыбачего судна такой глаз способен якобы видеть рыбу, Древнеегипетские пирамиды на заре своего существования имели на своих плоскостях изображение глаза, называемое «ра, смотрящий на Египет». Аналогичный орнаментальный рисунок встречался и на буддийских ступах. Вряд ли достаточно научной будет ссылка на Анатолия Франца, который в романе «Транс» дал весьма краткую информацию о существовании людей с одним единственным глазом на лбу. Но ведь еще и римский натуралист Плиний Старший, первый век нашей эры, упоминал о подобных. Расы одноглазых раньше не были такой же фольклорной редкостью. Согласно Гомеру, одноглазые великаны-циклопы жили на острове Сицилия у подножья Этны. Там они пасли скот, пахали землю, а также ковали гром и молнию для богов. Глаз у них находился посредине лба, где-то над переносием. Был он совершенно кругл, а не щелеобразен, как вообще у человека, тем более аборигенов Китая, Японии, Якутии. Одноглазом представал сын Посейдона и нимфы Таосы, великан Полифем. У славян одноглазый был, кажется, лихо. У германцев Водан, Вотан, звездно-белым глазом на макушке, заключавшим жизненный дух, обладал демон Гал Дулме из бурятского эпоса. Теперь о третьем глазе. Именно с его помощью человечеству открывается смысл вечности. Для нас такой глаз сверхкомплектен, но из далекой древности – Он сопровождает сюжеты мифологии и позволяет, раздвинув границы человеческих возможностей, видеть невидимое, то, что за спиной, под водой. Если есть какой-то лишний, следовательно, пары других недостаточно. Не исключают, что этот лишний когда-то мог преобразовывать энергию. Еще на изображениях фараонов он присутствовал в виде креста на лбу. Иногда его символом представала восьмерка, схожая со знаком бесконечности. У древних поэтов этот орган именовался «внутренним глазом разума». Скорее всего, что именно через этот глаз Афина смогла выйти из головы Зевса. Третий глаз — это... отверстное око души. Его пытались как-то связать из шишковидной железой, наделяя ее в таком случае способностью сверхъестественного видения. Железа якобы вообще из этого глаза и образуется. По столь же ненаучным воззрениям глаз этот есть у каждого, но он пребывает во сне, закрыт. Боги его у нас слишком завистливых, и не соблюдавших норм морали, закрыли. Удел ясновидения остался лишь избранным. А до этого им владели все и могли поэтому общаться вне зависимости от того, на каком языке говорили. Потеря третьего глаза привела к барьеру во взаимопонимании. Я заканчиваю разговор о глазе, мысли, взятые из «Маленького принца», Антуана де сент экзапери «Самое главное для глаз невидимо». Король Лир советовал ослепленному Глостеру, чтобы видеть ход вещей на свете. Не надо глаз, смотри ушами. Утверждение, конечно, крайность, ибо каждый из органов чувств выполняет свои предначертанные ему функции. Это сейчас мы получаем посредством слуха значительно меньше информации, чем посредством зрения. Весьма многое, что нас окружает, переведено в визуальный ряд, закодировано в виде букв, а для чтения, в особенности про себя, уши вообще не нужны. Так что правомочен тезис о том, что в доалфавитный период доминирующим органом ощущения и ориентации было ухо. Ведь слышим-то мы всегда... и днем, если не спим, и ночью, при свете и без него, грамотные и не очень, слышим как весьма отдаленные шумы, так и то, что абсолютно не предназначено для чужих ушей. И все это, признаем восприятия весьма пассивное. Но не имеем акустической информации – Лишимся полноценного развития способности к общению, к нормальной речи. Первое, что мы предъявляем звуковой волне, это ушная раковина, напоминающая воронку. Конфигурация ушной раковины нацелена на лучшее определение направления, откуда приходят звуки, а также для защиты уха от пыли и оседаний микроорганизмов на барабанной перепонке. Способствует этому и залегающие в стенках слухового прохода видоизмененные потовые железы, выделяющие ушную серу. Вот почему пот не капает из уха даже при самой сильной жаре. Именно ушная раковина весьма сильно нервировала Анну Каренину. Но лишь у Алексея Александровича, неприятного ей мужа, Если бы Анна внимательно изучила особенности ушек так горячо любимого ею сына, то убедилась бы в доказанном уже антропологами сходстве формы ушей у этих обоих, имеющих к ней отношение, лиц мужского пола. В частности, сходство в ширине раковины, форме мочки и ее положении относительно плоскости раковины, да и в ряде иных внешних характеристик. И все это, несмотря на известную индивидуальность выступов и углублений. Ушная раковина всегда впечатляла своей открытостью. Может быть, поэтому длительное время она считалась ответственной за слуховые ощущения. По мнению Сальвадора Дали, Ухо является самой совершенной частью на голове у женщины. Уж очень возбуждающе действовали на великого каталонца причудливые, волнующие завитки раковины. Конечно, столь выдающееся природное совершенство должно помещаться не на периферии, а в центре лица. Дали даже предлагал одной французской певице согласиться на пластическую операцию, и пересадить ухо на место носа, а тот на место уха. Можно ли такое осуществить? Без сомнения. Современные хирургии в силах выполнить подобные желания. Я, правда, не уверен, что от такой пересадки не изменится их функция, и ожидаю, что подвергшиеся смогут тогда через уши чихать. Другой художник Ладо Гудиашвили испытывал неприязнь ко всем ушам вообще. Он был искренне убежден, что уши, как факт анатомии, уродуют голову. Не родились ли подобные мысли у Винсента Ван Гога, когда он отрезал себе часть левой ушной раковины, которую затем подарил одной из обитательниц публичного дома? На январь 1889 года приходятся его автопортреты с отрезанным ухом из с завязанным ухом и трубкой. Владимир Маяковский вошел к парикмахеру, сказал спокойный, будьте добры, причешите мне уши. Гладкий парикмахер сразу стал хвойный, лицо вытянулось, как у груши. Зря взъярился парикмахер. Столь массивное воздействие на организм человека через его уши безусловно оправдано. Поясню. Если в ухе поковырять, то зачастую можно вызвать кашель. Куда более эффективно иглоукалывание, когда через наружное ухо воздействие оказывается на все органы человеческого тела. Именно здесь сходится тройничный нерв, веточки шейного сплетения, промежуточный, языкоглоточный и блуждающий нервы. То ли из-за них, то ли по иной причине, но как раз в той области ушной раковины, которая прилежит к наружному слуховому проходу, на близком расстоянии друг от друга расположены представительства рта, диафрагмы легких. Ближе к периферии раковины лежат точки, которые связаны с грудью, животом, верхней челюстью и уж совсем на периферии те, что с миндалинами, подбородком, щеками. Всего до ста таких точек насчитывают. Знали об этом в Китае приблизительно лет тысячу назад, а в Европе заговорили, лишь в середине 50-х годов нашего века. Выявлена связь между типом ушной раковины и склонностью к некоторым видам заболеваний, в частности, сердца. Намочки выделяют даже точки агрессии, страха неврастении. Другое дело, что неясно, почему они здесь возникают. Иногда ушные раковины ведут себя необычно. Это факт, правда, не очень частый. Дело в том, что от биологических родственников нам всем достались мышцы, подходящие к ушной раковине. Их у каждого несколько. Анатомы насчитывают шесть внутренних и три наружных. Пользоваться ими мы разучились. И улавливать ушной раковины звуковые волны, как это делают животные, имеющие таких мышц до девятнадцати, Мы почти не можем. В этом плане нам далеко до лошадей, собак и кошек. Однако кое-кто из нас умеет двигать ушами. Из известных назову Робеспьера, Екатерину II. Она якобы шевелила одним ухом. А вот французская королева Мария Антуанетта сразу двумя. Примеры эти для того, чтобы подчеркнуть их исключительность. Большинство же не в состоянии в истинном значении навострить уши, держать ухо востро, сделать так, что уши вянут, хлопать ими и тому подобное.